Приближаешься к концу повествования, пора сводить обрывки мыслей в единую связную мысль. Я выхожу как раз на этот этап, не имея представления, как это сделать, но зная, насколько важно успеть сделать это именно сейчас. Информационная эпоха Когда-то давным-давно знание, информация сохранялась в очень дорогих базовых системах, которые, подобно Библии, находились в замках герцогов и епископов. Библии тщательно охранялись стражниками, а стражники допускали к телу Библии только испытанных, проверенных и социально отчужденных хакеров по кличке «монахи». Когда в 1456 году Йоган Гутенберг изобрел печатный станок «Аппаратное обеспечение», это ознаменовало наступление информационной эпохи, а система обработки знания информации позволила заняться массовым производством отдельных книг, недорогого программного обеспечения для домашнего пользования. Совсем не так давно в такой же социополитической ситуации, как до Гутенберговские библии, находились и компьютеры. Базовые информационные процессоры, которые управляли обществом, были монополией правительства и огромных корпораций. Они тщательно охранялись техниками-жрецами, имевшими допуск к секретным материалам. Обычный образованный человек намеренно держался в состоянии электронной неграмотности по вполне понятным причинам и испытывал страх перед компьютером. Мой первый контакт с компьютером, вернее с ЭВМ, произошел в 1950 году, когда меня назначили руководителем исследовательского проекта в области психологии, проводимого фондом Кайзера. Мы строили графики и выявляли закономерное появление тех или иных качеств у людей, чтобы научиться проводить межперсональную диагностику личности. В соответствии с принципами гуманистической психологии цель данного исследования состояла в том, чтобы устранить зависимость человека от экспертов, врачей, профессионалов, организаций, диагнозов и разного рода тематических интерпретаций. С этой целью мы проводили опрос субъектов, которые должны были отвечать на все наши вопросы, лишь «да» или «нет», и возвращали полученную от них информацию в виде графиков и индексов. Поскольку в нашем исследовании мы опирались на непосредственно полученную информацию, она идеально поддавалась компьютерному анализу. Ежедневно мы отправляли кучу данных в компьютерный зал Кайзеровского фонда, где таинственные операторы превращали наши числа в индексы и графики. Компьютеры были полезны, но оставались далекими и недоступными. Я относился к ним с подозрением, ибо видел в них устройства, которые повышают степень зависимости человека от экспертов. В 1960 году я стал руководителем научной программы исследований психоделических препаратов в Гарварде. Этот проект тоже преследовал гуманистические цели. Люди, обученные правильно пользоваться психоактивными препаратами, переставали зависеть от врачей и медицинских учреждений. Нам снова пришлось общаться с компьютерами, чтобы статистически обрабатывать ответы испытуемых на вопросы о галлюциногенных переживаниях во время сеансов расширения сознания. Тогда я даже не представлял, что эти всесильные и знающие машины могут когда-нибудь стать персональными. Теперь я знаю, что наши исследования психоделических препаратов и в сущности вся психоделическая культура – были подготовительным этапом для наступления эры персональных компьютеров. В 1972 году выдающийся исследователь ЛСД Джон Лилли написал фундаментальную монографию о мозге как системе обработки информации и работы с сознанием, программирование и метапрограммирование человеческого биокомпьютера. Под действием психоделиков временно убирается защитный экран сознания, и человек непосредственно ощущает хаотические сигналы функционирующего мозга. Мы говорим здесь о разрушении аналогового восприятия и хаотичной смене изображений, которые превращаются в инверсионные следы вспыхивающих нейронов, в беспорядочное размножение хаотичных ментальных программ, проникающих в сознание и выскальзывающих из сознания точно так же, как вставляются и вынимаются из дисковода компьютера дискеты. Семь миллионов американцев, осознающих во время путешествий расширение сознания колоссальный потенциал мозга, безусловно, подготовили почву для создания компьютерного общества. Появление персональных компьютеров стало шагом гутенберговского масштаба. Но если персональная книга превратила мышечно-феодальное общество в механико-индустриальное, то персональный компьютер позволил человеку выжить и эволюционировать в информационную эпоху. «Как я стал человеком, который ведет двойной образ жизни» В 1980 году Рональд Рейган, экранная знаменитость, стал президентом Соединенных Штатов. В это же время экранный образ иранского муллы, лидера печально известной своей возбудимостью секты фундаменталистов, стал собирать под свои знамена «Исламский мир». В этом же году опросы общественного мнения показали, что средний американец более трех часов в день находится под нейрологическим наркозом виртуальных реальностей и псевдосенсационных драматических новостей, изливающихся с телевизионного экрана. Обычный среднестатистический американец проводит в наркотической экранной реальности больше времени, чем в материальной. Примерно в то же время я обнаружил, что постепенно, почти незаметно, превращаюсь в какую-то разновидность амфибии. Слово «амфибия» происходит от греческих слов «амфи» — «двойная» и «биос» — «жизнь». Я начал проводить более четырех часов в день, создавая, совершенствуя и оживляя изображения на экране моего персонального компьютера. Некоторые из этих оцифрованных слов и образов родились в моем воображении, некоторые были закодированы на дисках, а кое-что пересылали мне по интернету друзья и коллеги. Так я научился сохранять, обрабатывать, организовывать, архивировать, исправлять, извлекать из памяти, передавать и делать понятными мои мысли, оцифрованные в виде слов и символов. Эти упражнения по преобразованию мыслей в цифровые коды и экранные изображения помогли мне понять, как работает мой мозг и как эволюционирует Вселенная с точки зрения информационных алгоритмов. И в самом практическом смысле понять первое, как можно избежать диктатуры телевидения и второе – как можно демократизировать киберэкранную политику будущего. Мой вовсе не оригинальный и тем более не уникальный опыт кажется частью глобального культурного метаморфоза. Как и миллионы людей, я начал ощущать себя столь же уютно в Киберии, в виртуальном лабиринте, расположенном по ту сторону моего окна в электронной реальности, как и в обволакивающем террариуме материального мира. Мой мозг, как и ваш, хочет носить кибернетические одежды, плескаться, наслаждаться и ориентироваться в океане электронных данных». «Безусловно, нас можно простить, если мы испытываем некоторое смущение, пытаясь спрогнозировать будущее. Ведь организмы в процессе метаморфоза вынуждены оперировать метафорами прошлых стадий. Я никогда не стану одной из вас», — сказала гусеница бабочки. «Так что позвольте мне высказать несколько сомнительных аллегорий». Из аквариума в террариум, из террариума в киберию. Когда-то мы были морскими организмами и жили под водой. Захваченные в плен аквариума, мы пытались заглянуть через морской потолок и почувствовать, насколько велик мир, который находится наверху. В период, 400 миллионов лет назад, мы начали развивать технологию, необходимую для миграции на береговую линию. Я говорю о появлении модных кожаных костюмов для передвижения по суше. Так мы стали амфибиями, способными жить как в аквариуме в воде, так и в террариуме на суше. В течение триаского периода мы эволюционировали на стадиум млекопитающих и лишились способности обитать в аквариуме. Последние 225 миллионов лет мы ползали и бегали по суше, нервно совершенствуя наши технологии выживания. Затем, на протяжении последнего миллиона лет, у людей развился огромный мозг, с которым мы до сих пор не научились обращаться. Наши бесшерстные предки-приматы, которые объединялись в общественные группы, жили в пещерах и применяли дубину в сражении с тигром, обладали тем же мозгом, какой мы только сейчас пытаемся освоить. А в последние тысячелетия люди, поэтически и нейрологически опережавшие свое время, начали поднимать голову к звездам и всматриваться в ночное небо. Они постепенно начали понимать, что в космосе существует другая Вселенная, а мы застряли в террариуме земной поверхности. Но для чего же тогда существует небо? Около 1900 года Эйнштейн, Гейзенберг и другие продемонстрировали, что элементы всей энергии во Вселенной, как наверху, так и внизу, состоят из квантов информации, из световых фотонов. На протяжении ревущего 20 века на основе уравнений квантовой физики создавалась квантовая аппаратура, с развитием которой люди смогли получать, обрабатывать и передавать электронные изображения. Телефон, кинематограф, радио, телевидение, компьютеры, компакт-диски, факсы, мобильные телефоны. Внезапно люди оказались создателями цифровых реальностей, доступных на экране персонального компьютера. Эта вселенная электронных сигналов, в которой мы сейчас проводим так много времени, стала называться Киберией. Вспомним, что рыбьему мозгу пришлось облачаться в сухую кожу земных костюмов для обитания в террариуме. Поэтому неудивительно, что нашим мозгам, мозгам приматов, надо облачаться в космические скафандры, чтобы мигрировать во внешний космос и пользоваться цифровой аппаратурой, чтобы обитать в киберпространстве. Мозг как цифровой передатчик. Эволюционируя, наш мозг развивает новые носители и устройства для обработки информации. Как любой орган подростка, человеческий мозг бесперерывно требует огромного количества пищи в виде химических и электронных данных, чтобы развиваться и созревать. Мне кажется, за последнее десятилетие дендридный метаболизм моего органа информации мозга потерпел радикальные изменения. Мои глаза стали двумя голодными ртами, прижатыми к окну рариума, через которые электронные импульсы достигают рецептивных зон моего мозга. Мой мозг требует ежедневного ввода нескольких миллиардов байтов цифровой информации, поступающей со скоростью света. В этом я ничем не отличаюсь от обычного американского телеманьяка, лениво щелкающего кнопками террариумного пульта дистанционного управления. Мой мозг требует регулярного поступления химической пищи – Но мой персональный компьютер превратил мой мозг в орган выделения, испускающий и выдающий цифровую информацию через террариумное окно в заэкранье. Как сердце запрограммировано перекачивать кровь, мой мускульный мозг сейчас программируется пробуждать, запускать, передавать мысли через электронное окно в Киберию. Экран — это вращающаяся стеклянная дверь, через которую принимаются и передаются сигналы. В результате освоения персональных компьютеров и видеоприставок миллионы людей больше не удовлетворяются ролью пассивных зрителей, заглядывающих в заэкранье, где обитают киберзвезды вроде Билла, Хиллари, Саддама, Мадонны и Стинга. Мы учимся входить в киберию и перемещаться по его пространству. Наш мозг учится дышать в киберсфере. Естественно, не все люди готовы сделать этот шаг. «Многие из наших предков когда-то предпочли остаться в океане. Я никогда не стану таким, как вы», — сказал головастик лягушки. Многие люди останутся пленниками географии генофонда или испугаются репрессивных мер со стороны общества или польстятся на материальные вознаграждения и поэтому продолжат жить в материально-плотском мире, где обитают двуногие млекопитающие. О да, чтобы убежать от скуки и отдохнуть от изнурительного и тягостного механического труда, они апатично проглотят виртуальные реальности, светящиеся с экранов. Но они не наденут киберскафандры и не начнут путешествовать по киберии. «Мы учимся конструировать и населять созданные нами реальности». Мы проводим часть времени в кибернетическом мире, а часть в материально-органическом. Мы взмываем в киберсферу, добываем там биты информации и плещемся в виртуальных электронных реальностях. А потом охотно возвращаемся в сладострастный плотско-материальный мир малых скоростей, где ублажаем наши тела сенсорными раздражителями и тренируем наши мышцы в механической реальности, занимаясь спортом или упражняясь в техниках продолжения рода. На физическом плане левое полушарие нашего мозга ограничено пределами механических материальных форм но в заэкранье перед правым полушарием нашего мозга открывается возможность свободной игры воображения, оно вольно предаваться цифровым грезам, видениям, фантазиям, вымыслу, галлюцинациям, причудливым сновидениям и пускаться в увлекательные авантюры. Все события, которые происходят на экране, виртуальны. У нашего мозга нет ни органов чувств, ни мышц. Наш мозг управляет нашим телом и отправляет космические корабли на Луну, оперируя сигналами лишь на одном языке, двоичном коде единиц и нулей. Отсутствие парадокса сознания тела По-видимому, мы приближаемся к решению самой древней философской проблемы. Забудьте о странном дуализме сознания и тела, занимавшей умы приматов. Сейчас игра жизни опирается на три элемента — цифровой мозг, цифровой канал связи, цифровой экран — Все сущее, флора, фауна, минеральное царство, вещественный, незримый и электрический мир превращаются в цифровую пищу для жаждущего информации мозга. Сейчас при помощи новой аппаратуры любая информация, которую способен постичь разум, может быть воплощена мозгом в электронные изображения. Чтобы сознание зарегистрировало и осознало сенсорный сигнал, он должен быть разложен на составляющие, минимизирован и оцифрован. Мозг превращает каждый сигнал, свидетельствующий о наслаждении или опасности, который поступает от кожи, половых органов, языка, глаз, ушей и, самое главное, с экранов, В квантовой реальности в директории и файлы единичек и нулей двоичного кода. Нам, амфибиям, необходимо научиться пользоваться киберодеждой, скафандрами для погружения в компьютерный мир, чтобы передвигаться по заэкранью, как мы научились использовать аппаратное обеспечение нашего тела для передвижения по материально-механическому миру, а космические корабли-скафандры для перемещения во внешнем космосе». Побочным результатом вхождения в Киберию стало появление увлекательных и заманчивых философских перспектив. Квантовая психология позволяет нам переопределить термины классической метафизики на языке операционной системы. Духовный можно понимать как цифровой. Пожалуйста, прямо сейчас перечислите традиционное определение понятия «духовный». Мифический, магический, эфирный, развоплощенный, нематериальный, нереальный, бестелесный, идеальный, платонический. Разве это не определение понятия «электронно-цифровой»? Можем ли мы проектировать наши души? Можем ли мы пилотировать наши души? Наверное, ближе всего к управлению душой вы подходите в тот момент, когда ваш разум блуждает в пространстве мозга или его внешней имитации на кибернетическом экране. Представьте, что экран — это камера Вильсона, где вы можете зарегистрировать инверсионный след ваших нематериальных движений. Если кажется, что в цифровых следах ваших ног, духовных отпечатках ваших пальцев на экране не отражается ваша душа, то вам стоит это пересмотреть. На обучение оперированию духовными цифрами требуется время. Квантовая электронная вселенная информации задает новое духовное состояние. Эти духовные миры, которые люди представляли на протяжении столетий, сейчас могут быть реализованы. Что за головокружительная и поистине пьянящая перспектива? Амфибиям не обойтись без тела. Те из нас, кто хочет быть только амфибиями, проводят определенное время бодрствования в кибернетическо-псибертическом заэкранье. Но прошу вас не беспокойтесь по поводу того, что мы пренебрегаем нашим чудесным телом. Первое, что надо запомнить, мы, люди, не должны заставлять нашу драгоценную плоть работать. Разве не кощунственно истощать нашу замечательную сенсорную аппаратуру, занимаясь тяжелым трудом, поденной работой, выполнением нудных и утомительных обязанностей? Мы не стадные животные, не рабы, не крепостные, не роботы-исполнители, одетые в униформу и торопливо мчащиеся с портфелями в контору. «Почему мы должны использовать наши бесценные незаменимые тела для выполнения работы, которую гораздо лучше делают автоматизированные конвейеры в сборочных цехах? Но кто будет пахать и сеять, кто будет собирать урожай?» Фермер Фермер со Среднего Запада, отдыхая в Акапулько, облачится в киберскафандр и начнет управлять автоматизированным плугом на своей ферме в Небраске. Мексиканский сезонный рабочий откинется в своем гамаке и, используя свое киберснаряжение, будет управлять работой машин по сбору винограда. Закончив работу, мы снимем наши киберскафандры, одежду для наших мозгов, и облачимся в обычную одежду для тела. Мы, платонические переселенцы, должны потеть только во время занятий спортом и от сексуального наслаждения. Вся тяжелая работа сведется к движениям кистью во время занятий живописью и к исполнению музыкальных импровизаций. Мы будем водить гоночные машины исключительно ради удовольствия, Поезда, самолеты и яхты нам понадобятся только тогда, когда у нас появится желание путешествовать в теле, причем исключительно в эстетических, творческих и развлекательных целях. Тело будет отдыхать от ускоренных головокружительных виртуальных реальностей киберпространства, в которых всю работу выполняет мозг. Контакты с глазу на глаз будут происходить только во время особых, интимных или значимых событий. Персональные встречи плоти будут редкими и волнующими. В будущем каждый из нас станет членом глобальной сети кибернетического обмена, в которой никто не знает друг друга персонально и вряд ли говорит на одном языке. «Мы будем заниматься творчеством в заэкранье», Акт сбрасывания киберскафандра ради встречи лицом к лицу, во время которой ты видишь глаза собеседника, станут актом проявления доброй воли. А наши появления плоти станут сравнимы с масштабностью появления богов и героев в мифических драмах.